Кругом стоял народ, мужики и бабы, лущившие семечки, и смотрели, как забивают клин. «Опять можно садиться?» – спросила женщина с молоком. «Куда ты лезешь? Смерти, что ли, никак себе не найдешь?» – крикнул на нее стрелочник, бегавший за клином. «Она молоко везет, целую бутыль, боится, скиснет». Стрелочник посмотрел на бутыль и замолчал. «Ах ты, Господи, батюшка!» — говорила женщина, беспокойно оглядываясь. «Может, ничего, как-нибудь?» «Ну, так и быть, садитесь. Может, дойдет», — сказал человек в брезенте. «А как перебьет всех?» «Что ж и сделаешь-то? Как перебить, так и перебьет. Это не угадаешь». «От судьбы не зарекайся», — сказал голос из толпы. «Кажись, должен дойти снасть дубовая», — сказал стрелочник, пристально глядя на рессору. «Ну, значит, и толковать долго не об чем». «Пошел, а там видно будет». «Кому видно-то будет?» — спросил, подмигнув, веселый купчик в пиджаке. На него рассеянно оглянулись и ничего не сказали. «Ладно, попробуем». Все бросились в вагон. «Слава тебе, Господи!» — крикнула женщина с молоком. «Тише ты, домовой, бутыль разобьешь». Вот народ какой, ей-богу, и крушения не будет, а без молока приедешь. Не садитесь, дюже, на этот конец, крикнул человек в кожаном картузе. Уходи с этой лавки. Да я батюшка легкая. На машине ты едешь или нет. Что ж ты и уселась над худым колесом? Вас чертей не останови, вы и навалитесь все на одну лавку. Ничего, снасть дубовая? Дубовая, самат ты дубовая. «Вам телегу не мазанную, а не на машине ездить!» «Ну, ни черта не понимает этот народ!» «Готовы, что ли?» — крикнули с паровоза. «Сыпь, Пирожнов. Перед самым отходом поезда в больной вагон вскарабкалась старушка и, увидев пустую лавочку, проворно уселась. Но сидевшие на противоположной закричали на нее в три голоса «Нельзя на эту! Рессора худая!» Старушка, как обожженная, отскочила, И села в другое место, опасливо оглядываясь на пустую лавочку. Ну, слава тебе, Господи, может быть, довезу молоко. Матушки, что это за скребло? Ничего, обойдется. Рожнов, не гони очень, на остановках поглядывай. А про между остановок что? спросил купчик из вагона. А про между это там видно будет. 1922 год.